Я и сейчас еще пишу только для того, чтобы прийти в себя, успокоиться. О, Господи! Только бы мне дойти до конца, избежав богохульства. Все-таки могла подняться, встала на колени, как в детстве. Я бы хотела умереть сейчас, как можно быстрее, чтобы не успеть вновь понять, как я одинока. В прошлом году я виделся с Жюльеттой. Больше десяти лет прошло со времени ее последнего письма, в котором она сообщала мне о смерти Алисы. Поездка в Прованс дала мне удобный случай остановиться ненадолго в Ниме. Дом, в котором живут тессеры, довольно приятный на вид, находится в шумном центре города на улице Фешер. Хотя я и предупредил в письме о том, что заеду, я все же изрядно волновался, переступая порог. Няня проводила меня в гостиную, куда очень вскоре поднялась и Жюльетта. Передо мной точно возникла тетушка Плантье. Та же походка, то же сложение, то же запыхавшееся радушие. Она тут же засыпала меня вопросами, не ожидая ответов о моей карьере, о том, как я устроился в Париже, чем я занимаюсь, с кем поддерживаю отношения, что привело меня на юг, почему я не собираюсь поехать в Эквив, где меня так счастлив будет видеть Эдуар. Потом она сама рассказала мне обо всех, о своем муже, о детях, о своем брате, о последнем урожае, об ожидающихся убытках. Я узнал, что Робер продал фангизмар и переехал насовсем в Эквив. Он стал теперь компаньоном Эдуара, что позволяет тому больше ездить и заниматься главным образом коммерческой стороной дела, тогда как Робер остается при землях, улучшая и расширяя плантации. Слушая ее, я с беспокойством искал глазами то, что могло напомнить о былом. Сразу узнал я среди новой обстановки гостиной несколько вещей из фангизмара. Однако то самое прошлое, что будило во мне трепет, похоже, немало не заботило Жюльетту, или она нарочно старалась о нем не заговаривать. На лестнице играли двое мальчиков, 12 и 13 лет. Она подозвала их, чтобы мне представить. Лиза, самая старшая среди детей, поехала вместе с отцом в Эквиф. Еще один мальчик десяти лет должен был вот-вот вернуться с прогулки. Это о его скором рождении сообщала мне Жюльетта вместе с той скорбной для нас вестью. Для Жюльетты та беременность оказалась весьма тяжелой, и она еще очень долго оправлялась после нее, пока в прошлом году, словно вспохватившись, не произвела на свет еще одну малышку, которой, судя по тому, как она о ней рассказывала, она отдавала предпочтение перед остальными детьми. Она сейчас спит в моей комнате, это рядом. Хочешь посмотреть?» И добавила, когда я пошел за ней. «Жером, я как-то не осмелилась написать тебе об этом. Ты бы не согласился стать для маленькой крестным отцом?» «Да, разумеется, я согласен. Если тебе это доставит удовольствие, — ответил я, слегка удивленный, склоняясь над колыбелью. А как назвали мою крестницу?» «Алиса...» — сказала Жульетта очень тихо. — Она чем-то похожа на нее. Тебе не кажется? Ничего не ответив, я только сжал ее руку. Маленькая Алиса, которую мать уже подняла, открыла глазки. Я взял ее на руки. — Каким бы ты был любящим отцом! — попыталась пошутить Жульетта. — Почему ты не женишься? Чего ждешь? Пока забудутся многие вещи. — ответил я и увидел, что она покраснела. — Которые ты собираешься забыть уже вскоре? — Которые я вообще не собираюсь забывать. — Пойдем со мной, — вдруг сказала она, входя первой в небольшую комнатку, одна дверь которой выходила в ее спальню, а другая в гостиную. В комнатке было уже довольно темно. Вот где я скрываюсь, когда выпадает свободная минутка. Это самая тихая комната во всем доме. Придешь сюда, и как будто спрячешься от жизни. Окна этой крошечной гостиной выходили не на шумную улицу, как у других комнат, а на скрытой за деревьями зеленый лужок. — Посидим немножко, — сказала она, почти рухнув в кресло. — Если я тебя правильно поняла, ты хочешь хранить верность памяти Алисы? Я ответил не сразу. Скорее, видимо, тому представлению, которое у нее было обо мне. Нет, нет, не ставь мне это в заслугу. Думаю, я все равно не мог бы поступить иначе. Если бы я женился на какой-то другой женщине, я бы только делал вид, что люблю ее. А, протянула она как бы безразлично. Потом почему-то отвернулась и опустила лицо вниз, словно что-то обронила. Значит, ты полагаешь, что возможно так долго носить в своем сердце безнадежную любовь? Да, Жюльетта. И что жизнь, даже если будет дуть на нее каждый день, не сможет ее погасить? Серым приливом набухал вечер, захватывая и поглощая предметы, которые, едва погрузившись в тень, точно оживали и принимались в полголоса рассказывать о своем прошлом. Я вновь попал в комнату Алисы. Жюльетта воссоздала до мелочей всю обстановку. Она вновь повернула ко мне свое лицо, черт которого я уже не мог различить и даже не мог бы сказать, открыты ли ее глаза. Я лишь видел, что она очень красива. Так мы и сидели молча. Нус, произнесла она наконец, пора просыпаться. Я увидел, как она встала, сделала шаг и вновь опустилась без сил на стоявший рядом стул, закрыв лицо ладонями. Мне показалось, что она плачет. Вошла служанка, держа в руках лампу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь, 1991 год. Звукорежиссер Елена Соболева Читала Светлана Раскатова.